Глава 22. Использование пропана вместо бензина покончит с выхлопными газами автобусов. Глава службы контроля за чистотой воздуха призвал городские власти использовать так называемый баллонный газ. Чикаго, штат Иллинойс. 4 декабря 1956 года. Руководитель городской службы по борьбе с загрязнением воздуха доктор Леонард Гринбург призвал вчера к использованию вместо бензина пропана, известного также как баллонный газ, что, по его мнению, радикально сократит вредные выбросы от работы двигателей внутреннего сгорания автобусов, усиливающие парниковый эффект, вызванный падением метеорита. Однако мэр Чикаго усомнился в целесообразности проведения столь дорогостоящих работ по реконструкции всех автобусов в вверенном ему городском хозяйстве. В комнате, предназначенной, очевидно, для проведения совещаний, стоял длиннющий стол с десятком стульев при нём. Натаниэль, склонившись над телефоном, сидел в одиночестве у самого дальнего от входа конце стола. Одна его рука была прижата к глазам, в другой же была зажата телефонная трубка. На столе перед ним валялся сломанный карандаш. При моём появлении он даже взгляда не поднял. Дон почти бесшумно затворил за мной дверь. Я пересекла комнату. Стук моих каблуков был неестественно громким, но голова Натаниэля, тем не менее, осталась опущенной. Да, если имеются данные с датчика высоты, то вычислительницы быстро рассчитают, сколько топлива осталось в баках. Стараясь, чтобы ножки не заскрежетали по линолеуму, я выдвинула из-под стола стул и, зашелестев невольно кринолином, пристроилась на сиденье. Положила руку на спину Натаниэлю. Его спина оказалась напряженной и влажной от холодного пота. С трудом я различила отдельные слова, произносимые человеком на другом конце провода. То, несомненно, был кто-то из маг, и, вероятнее всего, сам директор Клемманс. «Нет, нет, я понимаю, но...» «Хотя правильно. По крайней мере, подскажем пожарным, насколько долгим и бурным будет горение». «Да, именно». Натаниэль глубоко вздохнул и понурил голову еще ниже. «Нет, мы не можем принять в расчет топливо, что, вероятно, имелось и на самой ферме». Мое сердце отчаянно заколотилось. «Ферма? Траектория полета ракет была тщательно рассчитана так, чтобы не проходить над какими-либо городами или даже фермами. А из того, что сказал Дон, я решила было, что ракета взорвалась на стартовой площадке» как это уже случалось в ходе испытаний, хотя и никогда прежде с уже многократно проверенными ракетами класса Юпитер. Да, верно. Элма здесь свою миссию уже завершила, так что мы немедленно возвращаемся. Натаниэль кивнул, подтягивая к себе ближе корпус телефона. Угу. Понимаю. Он повесил трубку и остался сидеть отречённо, уставившись на поверхность стола перед собой хотя, быть может, глаза его и были закрыты. Определить точно не представлялось возможным, поскольку он все еще прикрывал их рукой. «Что случилось?» — попросила я. Он откинулся на спинку стула и, наконец, опустил руку. Его глаза были налиты кровью, а на щеках виднелись дорожки слез. Пока еще до конца ничего не ясно, но, похоже, первая ступень отделилась слишком рано, отчего ракета сбилась с курса и вскоре упала. «О, Боже!» Упала на ферму. Он снова прижал руки к лицу. «А на ферме в то время кто-нибудь был?» «Ничего пока толком неизвестно, поскольку значительная площадь все еще охвачена пламенем». «Черт возьми!» Он вытер глаза рукавом и, оттолкнувшись от края стола, встал. «Необходимо как можно быстрее вернуться». «Разумеется!» Я, тяжело вздохнув, добавила, «Но помни, что твоей вины в случившемся нет». «Я как-никак ведущий инженер». Натаниэль отвернулся от меня и замер, уперев руки в бедра и наклонив голову. Шли секунды. Он порывисто дышал. Торопить его, разумеется, не следовало, но все же я в конце концов пробормотала. «Мне очень жаль». Напряжение спало с его плеч, он обмяк. «Да, Алма, ты, пожалуй, права». Он повернулся ко мне. Лицо его было осунувшимся, а взгляд — отрешенным. Запуск был самым обычным, а мое присутствие в Центре управления во время запуска ничегошеньки бы не изменило. Хотелось бы мне надеяться, что он и сам своим словам хоть отчасти верит. Когда мы вернулись в отель, мой муж тут же оказался всецело поглощен радиотрансляцией, которая велась с места катастрофы в прямом эфире. Выяснилось, что на ферме были дети. Неудивительно, что собирать чемоданы выпало полностью на мою долю. Летя из Чикаго четырьмя часами после падения ракеты, мы узрели над фермой справа по курсу столб дыма с языками голодного оранжевого пламени у основания. Катастрофа была вызвана падением ракеты — Они не очередного метеорита. Но все же разрушение и, возможно, даже смерть опять неотвратимо явились с небес. На кресле рядом со мной застонал Натаниэль. Я глянула на него. Его руки на коленях были крепко сжаты в кулаки, а плечи сутулины. «Сможешь пролететь прямо над пожарищем?» спросил меня он. «Твоя идея мне здравой не представляется», ответствовала я. «Может, хотя бы рядом?» «На Тенеэль». «Тогда или нет?» «Да». Я направила самолет к ферме. Летели мы в соответствии с визуальными правилами полета, и потому изменения нашего курса согласовывать с вышкой мне не пришлось. Вблизи стало видно, что большая часть огня сосредоточена на полях, но огонь, тем не менее, уже вовсю перекинулся на дом, сарай и хозяйственные постройки по соседству. Гулу нашего двигателя и свисту воздуха, растекаемого крыльями, вторили теперь всплески пламени чуть впереди и под нами. Я лишь несколько раз мельком взглянула на землю. Смотреть туда отчаянно не хотелось, и я, покрепче сжав штурвал, сосредоточила свой взгляд на небе перед собой. Ракета не должна была столь сильно отклониться от курса. Натаниэль, наклонившись вперед и почти прижавшись лицом к стеклу, неотрывно вглядывался в то, что происходило внизу. Должно быть, отказал гироскоп. Все данные телеметрии, несомненно, были получены Центром управления запусками. Там ты и получишь ответы на все свои вопросы. «Да знаю, я знаю», — почти рявкнул он. «Ладно, не кипятись». Клубы дыма перед нами стали уже вовсю застилать обзор, и я отвернула самолет от фермы к югу. Что ты делаешь? Избегаю восходящих потоков. Я выровняла высоту полета и направила нас к находящемуся поблизости комплексу МАК. Там была взлетно-посадочная полоса, которую для своих Т-33 использовали астронавты. Речь идет о самолетах Lockheed Т-33 Shooting Star. Т-33 — учебно-тренировочный самолет, создан на базе американского истребителя F-80 Shooting Star. Опытный самолёт был поднят впервые в воздух 22 марта 1948 года. «Свяжись, пожалуйста, с башней Мак. Получи разрешение на посадку там, а не в авиацентре Нью Сенчури, откуда мы прибыли». Вид за стеклом ещё несколько секунд привлекал внимание Натаниэля, а затем он кивнул и потянулся к микрофону. Мы приземлились, и Натаниэль немедленно направился в центр управления запусками. Я же на самой малой скорости закатила свой самолет в ангар. Вылезла наружу, и ноздри мои тут же заполнились запахами сгоревшего керосина, дерева и плоти. Я невольно сглотнула. Моя маленькая сесна, рядом с Т-33, изящными и великолепными, выглядела детской игрушкой. Я возжелала было стать обладателем такой вот звезды, Но тут же устыдилось своего желания, нахлынувшего на меня вдруг столь не к месту, в столь трагичное время. К ангару подрулил только что приземлившийся Т-33, и я проворно посторонилась, отлично зная, что самолеты эти великолепны в воздухе, но видимость из них на земле весьма ограничена. Т-33 безукоризненно занял предписанное ему в ангаре место. Двигатель его смолк, колпак, как питер распахнулся. С переднего места вылез Стетсон Паркер и тут же заспешил прочь. На заднем же кресле остался Дерек Бенкоски. Паркер покинул место пилота так быстро, что было сомнительно, что он полностью выполнил послепосадочную процедуру. Скорее всего, перепоручил ее Бенкоски. Увидев меня, Паркер резко изменил курс. «Насколько все плохо?» Выбиравшийся уже был из кабины Бенкоски, замер и принялся, словно радар дальнего обнаружения, напряженно ловить хотя бы намеки на наличие любой информации. Но у меня, к сожалению, таковой не имелось, и я отрешенно покачала головой. «Мы, как и вы, только что прибыли», — затем сама спросила Паркера. «Ты пролетал там?» Он, помрачнев, кивнул и, намереваясь снова следовать к зданию центра управления, отвернулся от меня. Через плечо, не глядя, все же бросил. Хотелось бы знать, как скоро теперь снимут запрет на запуске. «Так вот, оказывается, о чем ты сейчас печешься. Вероятно, погибли люди, а тебя лишь запуск следующей ракеты беспокоит?» Он так и замер на месте. Всем телом напрягся. Хрустнув шейными позвонками, неестественно распрямился. Затем резко крутанулся ко мне и разразился. «Да, именно о новых запусках я и беспокоюсь. А знаешь почему? Да потому что самому подобную железяку пилотировать довелось. А теперь я готовлю ребят из своей команды к тому же. И чем больше испытательных беспилотных запусков до начала их миссий будет совершено, тем надежнее станут ракеты. А время поджимает. Давай, давай, ускоряйся. Вот я и пекусь о том как скоро технари разберутся в причине произошедшего сегодня. К счастью, потерпевшая катастрофу ракета была беспилотной, но могло случиться и так, что на ее борту находился бы я. Или Бенковский, Или Лебуржуа, чью дочь ты наша глубоко уважаемая леди-астронавт, буквально очаровала. Разумеется, поначалу мне хотелось на месте сокрушить его своим беским возражением, но я вовремя сообразила, что он по большому счету прав. «Я... мне жаль. Я не подумала. Как обычно с тобой и случается. Ты никогда ничего и никого в расчет не берешь. Просто прешь к своей цели и плевать тебе на всех, кто окажется на пути». Он повернулся и зашагал в сторону центра. Бенковский едва слышно присвистнул. Выждав немного, слез с крыла самолета, подошел ко мне и спросил. «Что это было?» Да всё как обычно. Он просто ненавидит меня. Это всякому известно. Я имел в виду, почему? В чём причина его ненависти к вам? Долговязый астронавт, склонив голову на бок, пристально изучал меня, будто силясь заглянуть ко мне в мозг. Ведь ненавидит он весьма немногих. Я... Мы знали друг друга ещё во время войны. Я покачала головой. «Не имеет значения». И он чертовски хороший пилот, и это сейчас самое важное. Бенковский, пожав плечами, сообщил. «Видал я пилотов и получше». «Таких, как ты сам?» Он ухмыльнулся и произнес. «Вы сами знаете, о ком я толкую». Мы тоже направились к центру управления запусками. Бенковский на ходу порылся в кармане и извлек на свет Божий маленький черный блокнот, какие частенько носят с собой многие астронавты. «Знаете, моя племянница видела вас в мистере волшебники. Есть у меня шанс заполучить для нее ваш автограф». «Да чего уж там?» Желудок мой вознегодовал. Но я, привычно подавив его позывы к рвоте, взяла у Бенкоски ручку и воспроизвела свое имя на чистой странице. А на горизонте, меж тем, горел мир». В центре управления запусками имелись комнатенки для отдыха членов экипажей ночного дежурства, и Натаниэль заверил меня, что вздремнет в одной из них, меня же почти силком отправил домой. Ночью-то я не спала ни минуты, и полагаю, что мой благоверный спал не больше моего. Утром, неся для мужа смену одежды, я прямиком направилась к его кабинету, и все, мимо кого я проходила по коридору, выглядели солдатами, только что вышедшими из окопов с передовой, и лицо каждого было напряженным и изможденным. Не желая застать Натаниэля врасплох, я громко и продолжительно постучала в дверь его кабинета и лишь затем вошла. На столе перед ним стопками громоздились бумаги с данными телеметрии, и муж мой водил карандашом по цифрам на них. Его светлые волосы торчали по сторонам, словно соломинки из стога сена, А когда он поднял взгляд, то оказалось, что под глазами у него залегли темные круги, а в углу рта подергивается жилка. Спасибо, промолвил он. Ты уже поел? Я перекинула его чистую рубашку через спинку кресла. Я не голоден. Скоро откроются кафетерии. Я не в общем, не голоден я. Коли так, то ладно, пробормотала я и попятилась к двери. Мне отчаянно хотелось ему помочь, но потуги мои сейчас, как видно, приходились совсем не кстати. Натаниэль вздохнул и опустил голову так, что подбородок почти уперся ему в грудь. «Подожди». Проведя тыльной стороной ладони по глазам, он встал. «Элма, я вовсе не сержусь на тебя. Мне жаль, что в последнее время был резок с тобой и груб, и я...» «Ты заперла дверь?» Я, находясь уже у самого выхода, поспешно повернула поворотную защёлку под ручкой двери и замок со щелчком заперся. Я кивнула на Таниэлю, и он, испустив громкий вздох, осел в кресло и сообщил. «Я пребываю в полном раздрае. Почему бы тебе не сделать перерыв? Потому что все и каждый требует от меня немедли истинной причины произошедшего» а я и сам ее не знаю». Он в сердцах швырнул карандаш на стол. «Я ничегошеньки не понимаю». Руководитель того запуска, едва уяснив, что ракета сбилась с курса, обязан был бы отдать приказ на ее самоуничтожение. Но он этого почему-то не сделал. «Ты вообще, почему она взорвалась, черт ее дери? Я должен бы это знать, но не знаю». Я обошла стол и встала у него за спиной. Положив руки ему на плечи, наклонилась и поцеловала его в макушку. От него пахло потом и сигаретным дымом. — Ты все поймешь, во всем разберешься, — заверила его я. Дым от сигарет? Как бы не так. То была вонь горящей фермы. Натаниэль покачал головой, и его мышцы под моими руками дернулись. «Вероятно, будет проведено правительственное расследование». Навалившись на мужа всем телом, я вонзила большие пальцы обеих рук в его напряженные мышцы и принялась массировать их маленькими кругами. Он же почти немедленно издал гортанный звук. Паркер задается вопросом, как скоро будут возобновлены запуски. «Но все про все, пожалуй, уйдут месяцы». Натаниэль потер лоб. И запуск на Луну нам тоже, очевидно, придется отложить. Запуск на Луну планировался с использованием ракеты совершенно другого типа, но вряд ли сей довод в чем-либо убедит чинуш из правительства. Натаниэль прочистил горло, и мышцы на его шее снова напряглись. «Скажи, Элма, слушаю тебя, дорогой». Он сглотнул. «Я не думаю, что смогу». «В общем...» Остаться безвылазно здесь мне придется в течение ближайшего месяца, а то и двух. Это для меня уже стало очевидным. Лицо мое невольно дернулось. Разумеется, взять отпуск для него теперь, как бы я на том ни настаивала, было делом совершенно нереалистичным. А я-то еще отчитала Паркера за то, что он выразил обеспокоенность временным прекращением запусков. А сама вот, как оказалось, всерьез опечалена лишь тем, что у мужа моего весьма нескоро выдастся отпуск. Ну и чудовище же я. Из этого следует, если ты еще не сообразила, что отправиться на бармицу у твоего племянника я не смогу. Руки мои сами собой замерли на шее мужа. А ведь и впрямь. Я наклонила голову и возобновила массаж, пытаясь собраться с мыслями. Сейчас оставлять Натаниэля одного я отчаянно не хотела, но во мне нуждался и мой собственный брат, Гершель, и предстояло к тому же еще и бармицева Томи, чтоб тебе. Ты ты не станешь возражать, если я отправлюсь на бармицеву одна? Слава Богу!» Натаниэль развернулся на кресле лицом ко мне. «А я-то уже был полностью готов к тому, что придется тебя понуждать к такому решению». Я откинула волосы с его лица. «Видишь, для беспокойства у тебя не было ни малейших причин. Видишь, при любом подходящем случае я в труднейшую годину не колеблясь брошу тебя». Он улыбнулся, но улыбка у него вышла страдальческой. Более лживых слов я в жизни не слыхивал. Он обнял меня и притянул к себе. «Спасибо тебе». «Спасибо за что?» «За то, что позволяешь мне наедине с тобой не сдерживаться». Спасибо, что даёшь мне право совершать то, чего мне сейчас отчаянно хочется. А хочется мне покричать, дав волю, поскрежетать зубами. Ведь только благодаря тебе потом я становлюсь человеком и на коллегах не срываюсь».